Глава третья Я почувствовал, как корабль напрягся и чуть изменил курс. На сантиметры, на доли градуса. И этого хватило. Давление ушло. Попытка старого дока поймать мой корабль в свой захват и пристыковать к себе провалилась, так толком и не начавшись. Мы беспрепятственно проскользнули дальше. Я не мог отогнать от себя тревожные чувства. Вроде прямой опасности нам пока не грозило, но сама обстановка, что нас окружала. Космос вокруг был не черный, он был больной. Свет звезд проходил через аномалию и ломался, как через толстое стекло – Где-то вытягивался нитями, где-то тухнул пятнами. На дальнем фоне мерцали слабые, похожие на полярные завихрения, не сияние, а дрожь поля, словно кто-то огромный и невидимый водил пальцем по поверхности реальности. И даже привычная тишина вакуума здесь ощущалась иначе, не как отсутствие звука, а как тревожное ожидание. Я любовался этим кошмаром недолго, пока не увидел главное. Сначала это выглядело как просто плотнее набитая зона, потом сенсорная сетка выдала контуры, и мой желудок скрутила сильнее, чем от вида аномалии. Перед нами была гигантская свалка станций, собранная в подобие горного массива. Это была не метафора, реально массив. Слои конструкции, слипшиеся между собой, переплетенные, местами спаянные неизвестной энергией или полями. Тут были грузовые хабы, сборочные фермы, будто скрученные в узлы, доковые ворота размером с город, и корабли корабли, корабли. Некоторые секции ловили отражение далекой звезды и на секунду вспыхивали, как лед на солнце, после чего снова уходили во мрак. Между склонами этого массива тянулись щели ущелья, и в них дрейфовала пыль. Мелкая, металлическая, похожая на серый снег. Пыль не разлеталась, а держалась полосами, как дым в безветренной комнате. Некоторые корабли лежали целыми, как будто их просто припарковали и забыли. У других не хватало половины корпуса, а края были не оторваны, срезаны, аккуратно, как по линейке. Повреждения странные, это точно не во время боя произошло прошептал Баха. «Это похоже на списание. Демонтаж». Ясность внес мой симбиот, который, похоже, плотно присел на информационные базы нашего трофея. «Возможная причина демонтажа — снижение массы в зоне аномального градиента. Чем меньше масса, тем ниже риск захвата клином». Кира смотрела на это все и молчала дольше обычного. Потом тихо сказала. «То есть они, когда уходили, резали и бросали все лишнее, лишь бы успеть выскочить?» Я кивнул. «Да, и судя по масштабу, уходили не один раз. Это не собрались и улетели. Это медленное отступление, пластами. И каждый пласт здесь лежит как отметка, сколько раз они возвращались за следующей попыткой. Сколько раз не хватало тяги, энергии, времени...» Сколько раз приходилось снова делать корабли легче, снова оставлять за собой мертвое железо, чтобы выжить. Я даже боюсь себе представить, сколько лет все это тут строилось и собиралось, а потом им все это пришлось оставить. Потерять просто так, не в бою с врагами, а из-за природного катаклизма. Любого человека удар бы хватил от масштабов потерь. Баха переключил спектральный режим. Есть слабые энергопятна, тут кое-где живые контуры питания до сих пор имеются, но нестабильно, как будто все держится на остатках, на конденсаторах, на накопителях. Я почувствовал знакомое зудящее ощущение на коже. Не страх, предчувствие. Федя, мысленно позвал я, просчитай риски, что будет, если мы туда сунемся. Пауза была короче, чем обычно. Риск высокий, вероятность найти природные ресурсы высокая. Вероятность обнаружить активный узел управления низкая. Вероятность столкнуться с автономной защитой средняя. «Автономная защита», — повторил я вслух. Кира сразу ожила. «О, развлечение. Меня хлебом не корми, только дай пострелять по всяким там турелям и роботам». «Я уже соскучиться успела. Нас ведь уже несколько часов никто не пытался убить. Так что я обожаю автономную защиту, особенно, когда она древняя и тупая». «Она не будет тупой», — занервничал Баха. «Она будет старой версией соума, а это лютый трындец в любом случае. Их устаревшие системы могут оказаться куда как круче наших современных». Нас, управляющий хаб, чуть на запчасти не разобрал, а это вроде и не совсем боевой корабль. Так что советую тебе не недооценивать это старье. «Вот тут я с Бахой согласен», — кивнул я. «Солма менялась. Тысячами лет меняла тактику, стратегию, вооружение, в зависимости от обстановки. Тут можно встретить все, что угодно. Но с другой стороны, ты, Баха, дурень еще тот», — Кира так просто шутит, и тебе бы уже пора привыкнуть к тому, что у нее кукуха со сдвигом по фазе. Э, — Эй, я тут вообще-то, — возмутилась Кира. — Я знаю. Мы подошли ближе к скоплению доков. Там между двумя огромными рамами висел корабль. Толстый, тяжелый, явно старый. У него была странная форма. Корпус с килем, как у морского судна. Ранняя грубая эстетика. И на нем метка. Я даже не сразу понял, что вижу. Красная, выжженная прямо по композиту. Доки вокруг него выглядели как скелет огромного зверя. Ребра фермы, суставы стыковочных узлов, кольца, на которых когда-то вращались шлюзы. Между рамами тянулись тонкие нити питающих магистралей. Часть порвана, часть натянута и дрожит от каждого микросдвига поля. И все это висело на фоне звезд так спокойно, будто так и должно быть, будто космос всегда был свалкой. Федя выдал. Маркер не вскрывать. Причина аномальная контаминация. Дополнительно опасность биологического заражения. Кира медленно повернулась ко мне. Командир, скажи, что мы туда не полезем. Я посмотрел на метку. Интересно, конечно, узнать, что же там такое страшное хранится, что даже роботизированная система СОЛМА, предназначенная как раз для борьбы с биоформами, пометила это хранилище как опасное. А с другой стороны, мы не в лучшей форме, чтобы этим заниматься. Нам и так проблем хватает. «Мы туда не полезем», — сказал я. Кира явно облегченно выдохнула. Я продолжил, глядя на Баху. Мы полезем туда, где есть шанс найти чистые модули, питание, фильтрацию, крио, любую стабильную капсулу сохранения биоматериала, без красных меток. Мне уже совершенно ясно, что Зага мы на этом корабле не вытянем, или он будет восстанавливаться без нашего контроля, и хрен знает, что из него получится. Оставлять его на попечение наших новых союзников я боюсь». У них свои стандарты нормального состояния живого организма. Как бы из того кокона, в который сейчас превратился наш друг, не вылупилось бы чудовище наподобие бывших пленников корабля. Так что Зага нужно аккуратно заморозить и заниматься им уже под контролем наших медиков и на нашей планете. Баха кивнул быстро, даже слишком. «Есть один вариант», — сказал он. «Смотри». «Вот здесь. Сектор 12Б-сервис. Малые доки. Ремонтные. Там не строили корабли. Там обслуживали оборудование. И...» Он увеличил зону. «Здесь есть пустой контур. Он отмечен как холодный склад». Кира прищурилась. «Холодный склад звучит почти как крио, да?» Симбиот подтвердил. «Возможное назначение режим хранения». «Температурная стабилизация. Возможна совместимость с сохранением биоматериала». «Ладно», — сказал я, сжимая зубы. идем на сервис. Аккуратно, без геройства». Мы не шли, мы подкрадывались. Корабль держал ход на минимуме, как будто боялся громко дышать. Гравитационный фон здесь был мерзкий. Визор то и дело ловил микросдвиги. Звезды, будто на мгновение прыгали на полпикселя, Линии рам вдалеке становились кривыми, а затем снова выпрямлялись. Иногда казалось, что сам корабль чуть запаздывает за собственной тенью. Не физически, а по ощущениям. Как если бы поле вокруг пыталось вспомнить, где ты должен быть. Свалка, или массив, как ее вежливо назвал симбиот, становилась ближе, и вместе с ней приходило ощущение масштаба. Словно летишь вдоль обрыва, где вместо скал доки, фермы, секции станций. Где-то торчали ребра каркасов, где-то гладкие обрубки, как после огромной пилы. Я вывел себе на визор холодный склад. На карте он выглядел скучно. Прямоугольный сегмент внутри сервисного блока. Ни красных меток, ни явных предупреждений. Он выглядел почти новым, даже подозрительно. «Странно. Этот сервисный блок закрыт и с виду целый?» – пробормотал Баха. «Как будто его сюда переместили в рабочем состоянии». Я ничего не ответил. Гадать сейчас нет смысла. Эта свалка вообще была за гранью моего воображения. Возможно, блок и целый, но меня это даже пугало, а не радовало. Если он в рабочем состоянии, то его защитные системы могут быть активны». А мне сейчас категорически не хотелось снова драться и бороться за свою жизнь. Нам нужно пройти мимо этих развалин, попутно подцепив хоть что-то ценное и нужное, найти стабильную точку для гиперперехода и возвращаться к своим. Мы подошли к зоне малых доков. Тут уже не было горной эстетики. Наоборот, все стало похожим на улицы фантастического города. Узкие извилистые проходы между рамами, пучки кабелей, сегменты обшивки, повисшие на креплениях. И тишина. Такая, что слышно было собственный пульс. Шлюз 12В сервис мы нашли не сразу. Его заслоняла перевернутая секция какого-то грузового модуля. Она была срезана так аккуратно, что у меня снова свело живот. Срез блестел даже сейчас. Ровный, без рваных волокон композита. Я коснулся панели управления, приказывая кораблю произвести стыковку, и наш трофей мягко коснулся корпуса сервисного блока, мгновенно перестроив свой корпус в районе контакта и вырастив стыковочное крепление. Кира слева, ЗАГ. Я запнулся, и на секунду в канале повисло тяжелое молчание. «Отставить. Справа я. Баха, остаешься на корабле. За тобой контроль и страховка. Не лезем внутрь глубоко. Сначала просто осмотримся». Приняла, командир. Скафандр Киры был уже в боевом режиме. Ее симбиот покрыл тело моей подруги броней, вырастив уже знакомые шипы. Баха дернул плечом. «Только аккуратнее. Это все же старые системы Солма». А может, давайте лучше впереди пойдут микродроны? Я нашел, как ими управлять. Как раз и потренируюсь. Это те, что нас на запчасти едва не разобрали. Кира ждернулась. То, что от них осталось, подтвердил Баха. Осталось немного, честно говоря, всего около 200 тысяч штук. Это облако размером с десантный бот примерно, даже меньше. Для нас они не опасны. И, кстати, это очень полезная штуковина, между прочим. «Именно они предназначены для ремонта микросвязей и структуры живого металла, из которого на 80% корабль состоит. Миниатюрные, но все же ремонтно-диагностические роботы. Нам бы их полный комплект, конечно, и мы бы сами корабль восстановили». «Полезные, ага», — в голосе Киры ясно читался скепсис. «Не знаю, как они ремонтируют, но разбирают на запчасти они знатно». «Хорошо, Баха, делай». Остановил я бесполезный спор. «Только если они такие нужные, возьми только небольшую часть. Ресурсы корабля нужно поберечь. Разведка нам точно не помешает. Неизвестно, чего мы там найдем». И как будто соглашаясь со сказанным, уже мой скафандр выдал предупреждение. «Вероятность автономной защиты увеличилась. Причина – активность слабых контрольных контуров в районе шлюза». «Ну вот», — сказал я, приказывая симбиоту тоже перейти в боевой режим. «Пошли развлечения». Шлюз не открывался по-человечески. Он вроде и отреагировал на команду с моего корабля, но дернулся и застыл, так толком и не открывшись. Очевидно, тех крох энергии, что еще оставались в его накопителях, уже не хватало для штатной работы шлюза. Образовалась щель в несколько миллиметров шириной. И только когда мы с Кирой использовали грубую физическую силу и сформированные симбиотами вместо рук короткие клинья, створки разошлись окончательно. Внутри было темно, что, впрочем, и неудивительно. Роботизированным системам свет не нужен, они отлично себя чувствуют и в полной тьме. Кира первой шагнула внутрь, медленно, как в воду. Ее визор подсветил пространство тепловизором. И я невольно выдохнул. Крупных тепловых пятен не было. «Холодный», — констатировала она. «Никаких признаков работающего оборудования». Баха запустил небольшую стаю микродронов. Те поплыли вперед, передавая информацию об увиденном на корабль. И тут мы увидели, почему «холодный склад» так называется. Палубы, как и в других подобных сооружениях Солма, тут не было. Зато были крепежные рампы, к которым крепились ряды контейнеров. Низкие, вытянутые капсулы, с виду очень уж на гробы похожие. На них метки партий, номера, символы сервисных бригад. На части следы механического демонтажа. Скрывали, вытаскивали, закрывали снова. Некоторые капсулы были пустые, некоторые замороженные насмерть с инеем на стыках, а некоторые работали. Я услышал тихий звук, который в вакууме мог идти только по корпусу и через контактные датчики скафандра. Ровное тук-тук-тук, как сердцебиение, но слишком регулярное. "Это что, насос?" спросила Кира. "Нет", сухо сказал Баха. "Это контроллер, периодический тест. Он живой, в смысле, не умер". Я подплыл ближе к ближайшей активной капсуле. На панели было три индикатора – температура, давление и что-то еще обозначенное символом, похожим на спираль. «Спираль – биологическая активность. Это не авак, неизвестное происхождение», – уточнил Федя. «У меня внутри все стало холоднее, чем здесь». «Командир», – Кира говорила тихо, без привычной бравады. «Это то, что нам нужно?» Я не ответил сразу, потому что в этот момент активная капсула откликнулась. Не открылась, нет, просто ее индикатор биологической активности дернулся, как зрачок на свет. И по корпусу прошла еле заметная дрожь, как будто внутри кто-то повернулся во сне. «Фиксирую реакцию на присутствие носителя симбиота. Возможная чувствительность к полю Авак», сообщил Федя. Я даже не моргнул, только пальцы на руке, которая в боевом режиме моего скафандра была похожа на клешню, сжались сильнее. Так, мы сюда за Крио для Зага, а не за новыми тайнами. Не трогаем активные контейнеры. Ищем совместимый модуль хранения, систему стабилизации, питания, все остальное потом. У тебя потом обычно наступает в виде взрыва или стрельбы. Буркнула Кира, но кивнула и начала методично просматривать ряд за рядом, не подходя близко к активным. Я двинулся к сервисной стойке, к центральному шкафу управления. Он был закрыт, но не заперт. Я откинул защитную крышку, и симбиот тут же расшифровал мне то, что я там увидел. Универсальный блок криоуправления. Сердце стукнуло быстрее. «Баха!» – позвал я. Кажется, нашел. О, это хорошо, это очень хорошо. Сейчас инженер тоже разглядывал находку, пользуясь моим каналом и доступом к моему визору, который я ему временно предоставил. Универсальный криоконтур с адаптивной камерой. Если он живой, мы сможем собрать капсулу под подзага и даже обеспечить транспортировку без риска разморозки. «Использование для человеческой расы опасно. Требуется калибровка», — добавил Федя. «Без тебя знаю», — мысленно отмахнулся я. «Но Бах разберется. Он на коленке генератор для отстрела биотехноидов сварганил. А с простой пусей солмовской техникой наверняка справится. К тому же и у меня медицинские базы есть. Вместе мы как-нибудь капсулу сварганим». Кира на другом конце зала вдруг замерла. Я увидел, как ее плечи чуть поднялись, а встроенное орудие непроизвольно дернулось, будто выискивая цель. «Командир, у нас проблема».